Десятое. Важна черта его облика в это время. Подспудное раздражение, граничащее с затравленностью, готовность к отпору. Я знал, что меня терпит, и чей-то глаз с небесной поволокой посматривает за мной. Я все время затылком ощущал что то упрямое присутствие. Будущее было туманно. Несмотря на красивые лозунги и возвышенные слова величия человека. Да, кто-то, может быть, и был велик и прекрасен, но мне лично не улыбалось ничего. Это из рассказа «Нечаянная радость», написанного в 1986 году, второго в «Маленькой диалоге о маме». Летом 1949 года они с женой навещают московскую тетку Маню, и к ним туда приезжает Ирина запомнивший такой эпизод. Уставшие после многочасовой прогулки по Москве, запыленные и голодные, мы идем по раскаленной улице Горького. Хочется пить, хотя бы на минутку присесть, но везде очереди, тьма народу, хоть плачь. Проходим мимо ресторана, за окнами пустота и чистота. Мулат останавливается и решительно открывает дверь, пропуская нас. Мы пытаемся возражать. Вид ужасный, денег мало. Он ведет нас в этот хрустальный, накрахмаленный, прохладный храм, усаживает и подзывает официант Тот, нехотя отделяется от стойки, где стоят у вас товарищи, не торопясь, оглядывая нас с головы до ног, приближается. Булат заказывает две бутылки кефира и три булочки. Возмущенный до глубины души официант приносит наш заказ, небрежно ставит на стол и присоединяется к стоящему стойке. Слышен смех. Мы с сестрой прячем запаленные ноги в спортивных тапочках под стол. Булат закипает, но внешне спокоен. Трапеза наша кончается быстро, и Булат просит официанта подойти к столику. Тот бросает. «Оставьте деньги на столе!» Тогда Булат громко на весь зал говорит. «А мне нужна сдача!» Перекрахмальный нахал был вынужден подойти рассчитаться. И после от Булата я слышала... Меня хамством не возьмешь. У него не было комплексов. Он внутренне был свободен от предрассудков, уверен в своем праве поступать так или иначе. Мне приходилось, впрочем, слышать, в том числе от него самого, что многим испытанием он был благодарен, иначе бы с его норовым и гонором, кавказским, грузинско-армянским, он мог бы наломать дров. Однако заметим, что гонор спесь проявляются у него лишь как реакция на унижение, в порядке гиперкомпенсации. Он требует, чтобы официант знал свое место, но не потому что презирает обслугу, а потому что эта обслуга позволяет себе издеваться над ним. Мы маленькие люди. Несмотря на нашу амбицию, нас легко приструнить, обратить в трепет. Правда, против оскорблений мы устаем и гневно размахиваем чистыми руками, и совесть призываем в свидетели. Вот и все наше оружие. Лишь в пустынной степи, да, на необитаемых островах расцветают наши души, не боясь окрика, насмешки, тычка. Но, как и известно, необитаемых островов больше не существует. путешествие дилетантов. В рассказе «Нечаянная радость» Акужава пишет, что Ашхен была вновь арестована осенью. 1949 года. В действительности ее взяли в феврале. Тогда начались аресты так называемых повторников, выпущенных после войны, брали опять и приговаривали в лучшем случае к бессрочной ссылке. В рассказе упоминается вернувшаяся в Тбилиси тетка Сильвия, когда она вернулась не сказано где жила после возвращения, продав прежнюю квартиру. А опять-таки умалчивает об этом. Вообще, видимо, здесь много вымысла. К моменту второго ареста матери он давно жил в другой семье и не мог присутствовать, при том, что в квартиру тетки Сильвии ввалился человек, у которого в Кировакане мама снимала угол. Он сидел на кухне, сыпал пепел на пол, на брюки, тяжело вздыхал. Тетя Сильвия плакала негромко, почти шепотом. Лампочка почему-то источала желтый свет. Погода за окном была мельзейшая. Все как-то сошло, совпало, а человек должен был выдержать, не распасся от тоски и ужаса беспомощности. А ему двадцать пять лет, и он женат, и на будущий год заканчивает университет, и за плечами у него фронт и ранения и сделать с ним уже что угодно, а ему нельзя ничего. Нечаянная радость — яростный рассказ. Ярость от бессилия, она понятна и заразительна. И отчаивается герой не только потому, что участвует в игре без правил, а еще и потому, что потом, когда все вроде бы станет на места, месть окажется невозможна, безадресна. Чего уж теперь? Тогда он ничего сделать не мог, а сейчас поздно. Этой бессильной ненависти напоен самый отчаянный из его автобиографических текстов со сквозным лейтмотивом «Мерзость, мерзейшая» и с издевательским названием. Ведь главная нечаянная радость в рассказе — это что? Мало того, что Сильвии удалось добиться перевода сестры в Тбилиси и напрячь все связи и смягчить приговор, заменив срок бессрочной ссылкой. Невероятная удача! Перед отправкой из ссыльных булат удалось... На секунду увидеть мать, помахать ей, выставить вперед большой палец, вот, мол, как у нас все прекрасно, и уговорить конвойного сержанта Еськина передать матери чайник. Больше Еськин ничего не взял. Только чайник, — сказал он, — эта вещь в дороге нужная. Всю обратную дорогу домой мы праздновали удачу. Теперь прошло много лет, теперь вспоминать об этом как-то не очень больно. В 1956 году мама вернулась окончательно. Вот тогда мы и узнали, что чайника сержант Йейскин так ей не передал. За что? Почему? Во имя чего? Впрочем, это уж не имеет значения. Эта фраза перекликается знаменитым зачином Трифоновского времени и места. Надо ли вспоминать? Надо ли? Надо ли? безговорочным безутешным выводом 1981 года, поэтому никому ничего не надо. После месяца в Орто-Очальской тюрьме аж Хен в Истанском вагоне выслали в Большеулуйский район Красноярского края. В 1954 году она была освобождена, в 56-ом реабилитирована и вернулась в Москву. Он глянул с головокружительной высоты на извивающуюся дорогу увидел два облачка пыли, двигающиеся к тифлису, и закричал, обливаясь слезами, проклиная беспомощность и бессилие, беспомощность и бессилие, бессилие, бессилие и беспомощность. Вы только вслушайте все эти слова от свистящие и шипящих свистящих шипящих звуков, специально предназначенных природой, чтобы выразить весь ужас, отчаяние, неистовство человека, которому выпало быть И испытанным самым горьким из всех испытаний и он плакал и выкрикивал свои гортанные орлины клокочущие проклятия и потрясал кулаками проливая слезы которые вливались в горные потоки беспомощности и бессилие вы только вдумайтесь в значение этого шипения и свиста напоминающего вам как вы и царь природы и ничтожны под этим чужим небом перед лицом своей судьбы посреди трагедии притворяющихся водевилями. Путешествие дилетантов. О том, как проходила жизнь Ашхен в Большом Улуе, поведали воспоминания Ирины Маевской, ее сына, впоследствии известного прозаика Феликса Ветрова. Там была большая колония сынных. Ашхен пользовался их безоговорочным доверием и уважением. Ашхен Степан аналбандян, высокая, стройная, С красивым строгим лицом казалась мне кавказской княгиней. Она была искуснейшей вышивальщицей, брала заказы местных дам. И в тончайшке и крохотные розочки, незабудки, части сирени не могли и не поражать тех, кто знал, что этим рукам приходилось делать во время восьмилетнего заключения в лагере. Но однажды мне посчастливилось купить в сельмаги чудесный тулупчик для сына, шитый по всем правилам искусства. Я пришла с ним к Ашкен Степановне с просьбой вышить перед, чтобы он выглядел по-нарядней. Ашкен посмотрела на меня как на полуумную. Ира, вы хотите, чтобы я переколола ваш тулуп все пальцы, как я буду потом работать, вы подумали? Однажды, когда я была у Ашкен Степановны, она показала мне фотографию. Это были её сыновья, совсем разные, непохожие друг на друга. Знала ли она, да и знали ли мы все, что спустя всего несколько лет имя одного из ее сыновей окажется на устах у всей страны. В Москве с архен Степановной я встречалась у Елизаветы Александровны Красовецкой. Узнав, что я пишу, архен как-то, между прочим, рассказала, что ее сын тоже пишет. Поэт, что раньше в ЦК Волкайсэм ее очень хорошо приняли, а вот теперь стали относиться недоброжелательно к его творчеству. — У сына такая же фамилия, как у вас? — спросил я. — Нет, другая, акуджав Вот что сообщил мне башхен Налмандя на ее круге Феликс Ветров, мальчишкой, отбывавшей ссылку вместе с матерью. Считалось милостью, что ей разрешили взять с собой двухлетнего сына. Я помню себя с ней, когда мне было четыре, пять, шесть лет, но помню очень хорошо. Мне она казалась высокой, держалась очень прямо. Прямая спина, прямой, строгий, всегда чуть не здешний, скорбный взгляд. Суровая, немногословная, сердечная, без сантиментов, располагающая, мудрая. как она играла со мной или разговаривала. На точенном кавказском лице была грустная нежность. Улыбалась же она вообще редко. Не помню ее в светлой одежде, всегда в темной, черной. Помню, в темном платке, иногда повязанном по-деревенски, на местный челдонский лад, иногда как-то высоко по-кавказски. Неизменно длинное темное пальто, черные валенки, очень красивые и благородные руки. Вообще в каждом движении и редких словах аристократизм и страшная усталость. Именно усталость, но ни в коем случае не потухший взор. Напротив, чувствовала скрытая энергия, решительность, твердость. Было нередко то выражение, которое обычно определяют как горькую иронию. Еще помню, что она изумительно вышивала гладью и крестиком настоящие картины. Как-то смутно помню, но точно не уверен, что к ней, кажется, туда к ней приезжал сын. Вероятно, Булат Шалвич. примечание Никаких подтверждений этой поездки нет. Здесь я ничего утверждать не стану, мал был но одно помню точно это ощущение некой избранности изысканности образа которое от нее всегда исходило село большой уллу сейчас от районный центр довольно старое и уж тогда было огромным на много сотен дворов село лежит очень живописно на нескольких холмах вдоль берега широкой и очень красивой судоходной реки чулым в самом центре на площади стояла красивая деревенская церковь синим шатром и маленькими черными маковками, с которыми я связан некий основополагающий момент жизни. Церковь эту разрушили и снесли в 1964 году, в эпоху хрущевских гонений на веру и верующих. Село окружает окружало невообразимой косоты и мощи тайга. С высот на горизонте по тайгой просматривает силуэт саян Там у нас была... Настоящая маленькая интеллигентская колония. Человек около тридцати. Жили дружно, между собой открыто, хлебосольно. Согласно старым заковским правилам, детей почти не было. Так что я обычно бывал в центре всеобщего внимания и любви. Все праздники, все новые года справлялись этой дружной компанией. Это было незабываемо. Из местных лебенс Lebensmittel из пищевых продуктов. Готовили самые разнообразные праздничные яства из бумажек вырезали салфетки. Все эти люди и мы с мамой в положенный день недели ходили в комендатуру отмечаться у местного чина МГБ по фамилии Третьяк. Это был приземистый, угрюмый серый мешок с бесцветными глазами. Иногда он принимал в форме с синими петлицами, иногда в пиджаке и галифе заправленными в споги. он был Хмур, тупо злобен, олимпийский важен. От него зависело буквально всё. И каждый поход к нему всякий раз был связан с огромным волнением. Что-то будет, не сорвёт ли с уже кое-как нажитого места, и зашлёт ли третя куда-нибудь ещё дальше. В своей компании встретили в начале марта 1953 года известие о болезни и смерти Сталина. это был особый и яркий сюжет, в котором, насколько помню, Ашкян Степана Налбандян принимала заметнейшие и детиншие участие.